Кельмир даже затаил дыхание, до чего ему стало интересно. «Какие, если не секрет? Думаю, раз уж вы все равно здесь, то не секрет. Наш клан...» Алиса глянула на Кельмир и тот кивнул, дескать, понял, о каком клане говорят. Разделился на две партии. Первая, наиболее многочисленная, считает, что нам необходимо заручиться поддержкой одного из вампирских кланов, а то и примкнуть к одному из них» а вторая партия предпочитает сотрудничество с людьми. Признаюсь, в этой партии, помимо меня, всего несколько вампиров. Не знаю, почему я вам все это рассказываю, зато это отлично знал Кельмир. Безусловно, вампиры не могли подвергаться гипнотическим воздействиям, но за многие века можно было научиться некоторым методам воздействий, которые были намного сильнее гипноза, например, умению располагать к себе. Этим-то сейчас Кельмир воспользовался. Никакого подавления воли, как в гипнозе, простое легкое расположение к себе. К тому же ему помогала врожденная способность вампиров мужского пола влиять на девушек. «Потому что я хочу тебе помочь», — сказал Кельмир и неожиданно понял, что говорит совершенно искренне. «И как же вы можете мне помочь?» — вздохнула Алиса. «Прежде всего я могу помочь тебе выбраться отсюда», — ответил Кельмир, внимательно посмотрев на железную дверь. А потом не отставала вампирша. Кельмир подошел к двери и мягко толкнул ее. Железная дверь слегка просела в дверной коробке, не издав при этом ни звука. А потом я дам тебе несколько советов, следуя которым ты сможешь пройти все испытания в Академии. «Вы шутите!» — вскричала Алиса. «Отнюдь!» — ответил Кельмир и еще раз толкнул дверь. И он действительно не шутил. Обо всех испытаниях для поступающих в Академию он узнал еще лет триста назад. Любознательного вампира не мог не заинтересовать такой интересный вопрос, и ответ на него был найден. А каким способом? Какая теперь разница? С третьего толчка дверь плавно вышла из проема, и Кельмир аккуратно прислонил ее к стене. Все это было проделано очень тихо. «Так что ты там про библиотеку говорила?» – спросил Кельмир Алису. Прямо по коридору, а потом налево, послушно повторила вампирша. «А зачем она вам?» «Я не могу идти отсюда, не заглянув в библиотеку», — честно ответил Кельмир. «Мало ли чего интересного можно найти». «Да нет там ничего интересного», — отмахнулась Алиса. «Я давно уже все книги перечитала. Одни скучные летписи, да сказочки. Никаких там страшных вампиров", сделала большие глаза. тайн там нет» ильмир неопределенно хмыкнул. Откуда девчонки знать, что подчас самые страшные тайны прячутся именно в скучных летописях? Как оказалось, гордым словом библиотека именовалась небольшая комнатка с одним столом и несколькими полками для книг, составленными лишь наполовину. «Видимо, кто-то взял почитать пару книг», — виновато сказала Алиса. «Ничего, обойдемся тем, что есть», — чуть ли не пропел Кельмир. Книги были его слабостью. Он обожал читать и пускался в самые опасные приключения ради всего лишь одной книги. А здесь? Из всех книг, стоящих на полках, он не читал всего лишь две. Это он определил сразу и наверняка. «Так, что у нас здесь?» — забормотал Кельмир, пока Алиса опасливо выглядывала из комнаты. Не идет ли кто? «Вот то, что меня интересует». История клана. Кельмир начал читать с бешеной скоростью, переворачивая страницы практически одну за другой. Неожиданно он прекратил листать страницы и удивленно уставился в книгу. Ни. Алиса, следившая за коридором, повернулась к Кельминуру. Сюда кто-то идет, тихо сказала она. Ни, повторил вампир и не сдвинулся с места. Вампирша подбежала к Кельмиру и дернула его за рукав. Нам надо уходить. Кельмир даже не шелохнулся. «Эй!» — Алиса помахала рукой перед его глазами. «Никакой реакции!» «Да пойдем же!» — повторила вампирша и попыталась вырвать из рук Кельмира книгу. «Не получилось!» — он вцепился в нее мертвой хваткой. «Них...» — прошептал Кельмир, а потом добавил уже более твердым голосом. «Ничего себе, заявочки!» В коридоре послышались тихие шаги. «Надо уходить!» — опомнился Кельмир, выдергивая из книги заинтересовавшую его страницу и ставя талмут на место. «Опомнился», — вздохнула Алиса. «Что ж ты там такое прочитал?» И это у тебя пока лучше еще не знать», — ответил Кельмир, даже не обратив внимания на то, что вампирша без разрешения перешла на «ты». «Ты узнаешь об этом позже». Они тихо вышли из библиотеки, и Алиса повела Кельмира по коридорам к выходу на поверхность. «Мне нужно попасть на принятие», — напомнила вампирша. «Ты попадешь на принятие», — спокойно ответил Кельмир. «И ты поступишь в академию». «Надеюсь», — вздохнула Алиса. Ты обязательно поступишь в Академию, повторил про себя Кильмир, А я тебе в этом помогу, в обмен на небольшую услугу.